С началом сентябрьского сезона дождей строительство крепостной стены завершилось. А чтобы построенную стену не размыло, над ней поставили навес. Да и чего там строить десяти тысячам человек, если в чистом выражении на кубометр стены смотреть? Всего пять-шесть кубов на человека. Это вообще ни о чем. Ну, это, конечно, если не учитывать объемы работ по копке рва, с срезанием излишков от тела холма и выравниванием площадки внутри периметра. Тем не менее, все черновые работы оказались завершены. Внутреннее строительство различных зданий было запланировано на следующее лето. А раз так, то смело можно направить людей на другие работы. Собственно, на добычу железной руды и угля. Кроме того, Русс решил перекрыть реку в нескольких местах дамбами в виде деревянной стены сруба, внутренность которой забивают смесью из камня и глины. Дело в том, что речка довольно мелкая, как по глубине, максимум пара метров, так и по ширине метров 10. Горная, и зимой такие реки не замерзают из-за бурно текущей воды. А река в его планах это всё-таки транспортный путь. И он должен быть ледовым, для чего речку надо запрудить. Как следствие, вода накопится в образовавшемся водохранилище, станет стоячей и всё замёрзнет. Но это, во-первых. А во-вторых, он собирался поставить водяное колесо, и не одно, для приводов движения различных устройств, для чего тоже требовались большие объёмы воды. В первую очередь мельницу, и не одну, только не для помола зерна, Опирание в порошок результата работы цементной печи. А результат этот не привычная нам пылевая взвесь, а довольно крепко сплавленные куски иззначально загруженных ингредиентов клинкера. Да, Русс решил всё-таки производить цемент и получать бетон как основной строительный материал. С кирпичом он решил не связываться, разве что только для строительства печей. И то для этих целей делать не сам кирпич, а тонкую плинфу. Слишком уж много с ним при изготовлении подводных камней, начиная от состава глины и заканчивая процессом обжига, при котором значительная часть продукта идет в брак. Конечно, брак тоже можно использовать в производстве того же шамотного кирпича и тиглей, но все же это не то. Можно ведь получить с виду вроде нормальный кирпич, А пройдёт совсем немного времени, и он начнёт крошиться, не выдержав воздействия природы. Так что бетон надёжнее и удобнее, ведь из него можно отливать нужной формы изделия, причём как отдельно, так и уже непосредственно встроившимся в здании отлить тут же несущую арку, к примеру. Даже крыши крыть Русс собирался не глиняной черепицей, а цементной. Но тут не точно. Возможно, всё же придётся делать именно керамическую черепицу. Бетон в этом плане проще в производстве, а главные ингредиенты под рукой. В то время как для кирпича подойдёт не всякая глина. Ведь что нужно для производства цемента? На самом деле рецептов довольно много, но основными материалами являются известняк и глина. Из известняка целая гора под рукой, а глина под ногами. Тем более, что кона и особых требований по качеству нет. Подойдет и суглинок, что, собственно, и есть в наличии, и глинистый сланец. Остается смешать все в пропорции 3 к 1 и обжечь при температуре 1450 градусов в течение 4 часов. Есть рецепты с добавлением древесной золы, батаж. Золы от сжигания каменного угля, шлака. Со всеми этими смесями РУС тоже собирался активно экспериментировать, чтобы выбрать оптимальный во всех отношениях вариант. Причем придется экспериментировать не только с рецептурой, но и с печами. То есть с поддувом топливо сжечь или без поддува. Так же вроде как надо саму смесь вентилировать. Но промышленное производство цемента это уже ближе к лету. Ибо строить что-то из бетона зимой дело заведомо провальное. не имея специальных химических добавок, но поэкспериментировать, проверяя качество продукта в специальной сушильной комнате, в кою подавать горячий дым от какого-нибудь производства тех же древок для стрел, на скорость и крепость застывания, почему бы и нет, чтобы к лету уже иметь оптимальную рецептуру. К тому же, как уже было сказано, чтобы начать практически промышленное производство цемента требовались мельницы, в том числе и для предварительного растирания в порошок известковой породы. Крупные куски сначала разобьют молотами до обломков размером с кулак. Эти куски пройдут через мельничные жернова специальной формы, чтобы на выходе получить уже мелкие кусочки размером с фалангу пальца. А уже эти кусочки будут брошены в шаровую мельницу. здоровенную деревянную бочку с чугунными или железными шарами, кое-раз затрут породу в натуральную пыль. Так вот, чтобы сделать всё это, потребовалось для начала сложить натуральную доменную печь, чтобы получить чугун, и уже из него отлить все эти жернова и шары, а также необходимые элементы для строительства водяных колёс. Фактически вся зима ушла на то, чтобы создать необходимые мельницы и наладить их работу. Ведь он их требовалось сделать довольно много, чтобы перерабатывать как ингредиенты известняк, так и результат работы цементных печей клинкер. Но есть у бетона одна немаловажная проблема, а именно то, что он серый, депрессивный цвет. Он чем-то даже хуже чёрного. Рус считал, что советская власть на этом сильно погорела, когда массово строили кварталы из серых пятиэтажек. Куда ни глянь серость. И когда твоя жизнь беспросветно серая, а если ещё погода подкачала, и неделями над головой серые небеса, по чёрно-белому телевизору идёт какая-то скучная муть, это, конечно же, не могло не усилить различные негативные веяния. Тот же алкоголизм, к примеру, а в 90-е годы наркомания. Вот что мешало хоть немного расцветить эти бетонные плиты домов. Неужели так дорого? Дороже психологического состояния людей. Вообще Руц считал, что бытие определяется сознанием, и повторять чужие ошибки в этом плане не собирался. Так что искал для бетона красители. А с ними в словацких хрудных горах оказалось не Ахти. Относительно массово он мог получить коричневый цвет и зеленый. Горы же в основном состояли из какой-то серой породы. Ни красного камня, ни синего, ни тем более желтого с фиолетовым. Ну еще гранита было в избытке. Но с ним столько мороки. Прочно ведь, зараза, фиг отломаешь, а потом еще фиг обработаешь. Что связываться с его добычей было бы в себе дороже. По крайней мере на начальном этапе. что до зелёных и коричневых камней, то всё лучше, чем ничего. Так что за щедрую плату сталью начали в массовом порядке местные горцы добывать и завозить и эти камни. К счастью, не так далеко нашли гору из светлого, желтовато-коричневого песчаника, и стало во всех смыслах веселее. Он ещё и растирается в порошок намного легче. А то уж очень не хотелось, чтобы крепость из-за коричневого цвета облицовочных плит Из строительных блоков, из которых будут строиться дома со стороны, выглядело как вылепленное из кучи дерьма. Можно, конечно, зелёный камень использовать более широко, но тут проблема в том, что если коричневый камень буквально заполнил русло одной реки, и его нужно просто вынуть из воды рукой, то зелёный камень требовалось упорно добывать, вгрызаясь в скальную породу. Опять же, месторождение находилось далеко. Да и количество этого камня тоже подкачало. Так что если что из него и делать, то лишь то, что требуется в относительно небольших количествах. Это такие декоративные элементы вставки, разбивающие основную массу здания на фрагменты. Ну там угол стены, оконный проём и ещё что-то в этом роде. В общем, теперь можно было смело комбинировать и сделать место для проживания тысяч людей достаточно цвета насыщенным и радующим глаз. Так что не возникнет желания в пасмурный день, оглядевшись, зайти в кабак и набухаться до беспамятства. Только лишь на душе стало чуть веселее и не давила эта серая масса на мозги. Ещё можно цветным стеклом воспользоваться. Благо у девчушек тех бисерниц что-то интересное в их экспериментах с окрасом стекла получаться стало. Воодушевился Рус, радуясь, что нашел выход из ситуации. Формулу бытия определяет сознание, Рус считал верной не только по степени влияния цветовой гаммы на настроение людей, а оценивал ее более глобально. Так если вокруг хаос в плане застройки, Грявые улицы, разбитые дороги, никогда не засыхающие грязевые лужи, разноплановые дома да ещё унылого вида то и образ мышления будет формироваться каким-то хаотичным. Хорошо это или плохо? По мнению Руса, минусов больше, чем плюсов. Порядок быть должен. Особенно в плане застройки Руса просто убивали деревни. Улицы проложены как бык поссал. Просто сравните российские деревни и деревушку где-то на западе. А ведь это всё влияет на сознание. В итоге люди одеваются в какое-то шматье, рваные и грязные фуфайки, даже не пытаясь выглядеть достойно. А будь всё ровненько, чистенько, то и сами жители невольно начнут соответствовать и выглядеть хоть сколько-нибудь опрятно и нарядно. Так что Руз задумался над проблемами архитектуры. Что именно строить? Как таковой русской архитектурной школы, по его мнению, в целом не возникло. Или правильнее сказать, она относилась больше к деревянному зодчеству. Но он с деревом иметь дел не собирался, так что требовалось что-то выдумать своё, что-то строгое и лаконичное, что хоть немного обуздает славянскую хаотичность. но самому не придумывалось. Увы, ни архитектор ни разу. Что ж, раз не можем придумать свое, то возьмем из того, что еще не придумали. Но было в изначальной исторической последовательности воплощено. Правда, с небольшими правками. Рус решил обратиться к готике. Вот где строгость линий, что так или иначе начнет воздействовать и на мозги, прививая логичный образ мышления, чтобы не гадили, где живут. А то зла не хватает, когда видишь так называемые стихийные свалки. Такое впечатление, что кому-то религия не позволяет выбросить мусор в мусорный бак. Что до правок, то тут рус решил все-таки отойти от однотонности исполнения и работать в стиле светлой готики. Да еще с цветными элементами. Плюс декоративная вязь. Но ну и от высоких вашен он решил отказаться, лишние они. Вот такой я предлагаю построить храм рода, сказал Русь, показывая Богумилу макет здания, выполненного в форме знака рода. Это такая закорючка, как если от буквы Ж убрать нижние боковые чёрточки. Архитектурно это чем-то напоминало собор Парижской Богоматери с контрфорсами. Здание, для которого Рус определил пространство в южном лепестке крепости, предполагалось построить пятиэтажным. Вообще весь южный лепесток он отдавал жрецам. Так что там не только это здание можно построить, но и всё прочее, что им потребуется. Для своего будущего дворцового комплекса Рус выбрал северный лепесток. Восточный лепесток отводился под мануфактурное производство всего и вся. Те же стеклянные изделия, бумага, древок для стрел, кузницы, ткацкой и т.д. и т.п. Западный лепесток, военный городок с казармами для гарнизона и арсенал. Центральная часть города крепости, жилая, ну и городская администрация. Куда же без бюрократов? В основании храмовый зал для чтения проповедей и молитв. Он будет хоть и высоким, но одноэтажным. В верхней левой части можно сделать общежитие для обучаемых и житцов учителей, в центральной учебные классы, а в правой хозяйственные службы. А в центре, я так понимаю, главное капище, указал верховный жрец Сварога на круглый сегмент комплекса с открытой площадкой, хотя в будущем над ней можно будет поставить стеклянный купол. Верно? Хм, как необычно. Рус пролил семь потов, убеждая Богу мило, что нужно быть ближе к народу, а не сидеть где-то в чаще или в горах отшельниками, и окормлять паству в непрерывном режиме, вдавливая им изначальные постулаты, а не от случая к случаю, когда сами придут. Так можно людей и упустить, оглянуться не успеешь, а они уже христиане. Что до удалённых капещ, то пусть будут аляскиты. для особенно плотного общения с Богом. Нравится? Да. Значит, летом построим в первую очередь. Конец второй книги.